Лигаментит – это воспаление связки в результате микротравм или инфекционного заболевания. Частными случаями лигаментита являются стенозирующий лигаментит кольцевидных связок кисти, болезнь Нотта – щелкающий палец, стенозирующий лигаментит первого костно-фиброзного канала запястья, болезнь Декервена, стенозирующий лигаментит ладонной связки запястья и поперечной связки запястья. Синдром запястного канала. Стенозирующий лигаментит кольцевидных связок кисти. Это заболевание сухожилия сгибателя пальца и окружающих его связок. В начале заболевания разгибание пальца возможно, но оно происходит со щелчком. В последующем полное разгибание пальца становится невозможным вследствие рубцового перерождения и стеноза, то есть сужения кольцевидных связок пальцев. Частота стенозирующего лигаментита отдельных пальцев такова. Первый – 25,5%. Второй – 3,3%. Третий – 19,7%. Четвертый – 43,8%. Пятый – 7,7%. Среди основных причин развития заболевания можно назвать микротравматизацию, перенапряжение рук, особенно на производстве. Заболевание имеет наследственную предрасположенность. Отмечают также связь с воспалительными процессами и ревматизмом. У детей это заболевание встречается, как правило, в возрасте 1-3 лет, чаще всего на больших пальцах кистей рук. При консервативном лечении назначаются покой, физиотерапевтические процедуры, инъекции в область поражения. Консервативное лечение зачастую бывает эффективным только на ранних стадиях заболевания. В большинстве случаев консервативное лечение длительное и может занять до нескольких месяцев. В случае безуспешности консервативного лечения показано хирургическое лечение. При спинозирующих лигаментитах производят лигаментомию, рассечение пораженной связки.